Глава тринадцатая. Ярослава. Глубокий фиолетовый цвет стен, импровизированной детской, действовал на нервы. Как и давящая тишина, изредка разбавляемая звуками поворота камеры видеонаблюдения и моего дыхания, старающегося подстроиться в унисон с еще одним. Эйдан мирно спал до сих пор и не просыпался. Прости меня, прошептала тихо, не смогла удержаться и провела кончиками пальцев по пухлым розовым щёчкам, любуясь на самое дорогое, что только было в моей жизни. Малыш никак не отреагировал. Его дыхание так и осталось мерным и спокойным, вроде как свидетельство о том, что беспокоиться не о чём. И я бы не раздумывала об этом, если бы Но прошло уже 4 часа с тех пор, как впервые поняла, что он здесь. Тревога не отпускала разума. Вспомнилась картинка, где женщина вошла в дверь, что сейчас надёжно заперта на электронный кодовый замок, незатейливые слова, что она напевала, укладывая моего сына в постель, и то, как малыш выглядел с виду здоровенький, пребывающий в абсолютной безмятежности. Что они сделали с ним? Луна, обречённо выдохнула в мольбе, руки изрядно потряхивала, но я старалась унять разрывающую сознание панику. Нельзя поддаваться эмоциональному порыву. От этого пользы не будет ни мне, ни малышу. Закусив зги указательного пальца, ещё долгое время так и сидела на краю небольшой кровати, наблюдая за сыном, стараясь унять напрашивающиеся слёзы я во всём виновата как и всегда какого хрена вообще позволила Кайлу влезть в нашу жизнь и при этом не позаботилась о том чтобы это никоим образом не коснулось моей семьи ведь это именно я настояла на том чтобы вывести маленького Альфу из замка вот же дура и я Где он? Что с ним? Что значит другая роль? Если доктор Уилсон сказал, что она отведена, хотя бы было надежда на то, что мой чёрный волк жив. Чёрт. Какая же я всё-таки идиотка. Приступ самобичевания длился и длился, не принося в сознание ничего хорошего. Мысли путались, не желая выстраиваться в логическую цепочку, чтобы определить хоть намёк на выход из сложившейся ситуации, ровно до тех пор, пока за мной не пришли. В тот момент мне просто стало о чём подумать ещё. А 15.73. Идёмте. Стоя на пороге в распахнутых Настижь дверях, сказал доктор Уильсон. Взгляд серых глаз блондина не выражал ровным счётом ничего, что вызвало во мне лишь очередную волну противоречий. Кайла отвели на тестирование чуть более 3 часов назад. И очевидно, что теперь уже известно, оказалась ли моё слово верным. Наш договор в силе? поинтересовалась напряжённо, так и не поднявшись с места. «А, пятнадцать семьдесят три. Идемте». Равнодушно усмехнулся мужчина, повторяясь. «Вот же дерьмо! Неужели так трудно ответить на вопрос?» Выполнять его требования я не спешила. Очень боялась, что еще нескоро смогу вновь увидеть сына. На что мне рассчитывать тоже не знала. По его непроницаемому выражению лица и не поймешь. Неведение стало казаться еще страшнее того, что, по моему разумению, могло бы ожидать. Когда я смогу вернуться обратно? Упрямо осталась стоять на своём. И что с моим сыном? Почему он не просыпается до сих пор? Человек презрительно поджал губы. Не ответил. Луна, да чтоб его. Кажется, с огромным усилием подавляя очередную волну раздражения и гнева, постаралась говорить спокойно. Мы с вами договорились о том, что сотрудничество будет взаимовыгодным, а также вы просили быть предельно честной. Так как я могу соблюдать нашу с вами договорённость, если не вижу от вас того же? Да, нагло, а ещё безрассудно и глупо. Скорее всего, точно с последствиями не самыми хорошими. Плевать. И без того сейчас понадобилось всё моё самообладание, чтобы запрятать вторую сущность как можно глубже, избежав и потери контроля. Да как они посмели так поступить с маленьким ребёнком? И как так? Последнее выводило из равновесия больше всего. А 15.73, обманчиво мягко ответил человек. Раз уж зашла речь о договорённостях, вы же помните, что ключевым пунктом было то, что вы соглашаетесь со всеми условиями в добровольном порядке, без каких-либо на то обсуждений или условий. Сволочь, помню, отозвалась однозначно. Умственные добавления о том, что я думаю на самом деле по этому поводу, пришлось опустить с большим усилием. Значит, идёмте, вновь вернулся к безразличному тону доктор Ойлсон. Мне ничего не осталось, как выполнить требуемое. Бросила ещё один взгляд в сторону до сих пор спящего сына и безжалостно подавляя в душе невыносимую тоску и сожаление, подчинилась, следуя за тем, кому в данный момент так хотелось свернуть шею, раз 10 как минимум. В следующие 10 минут некоторая часть из внутренних противоречий разрешилась. Возглавляющая местная заведенница отвел меня в секцию лабораторий, где проводились их исследования. Там, среди обилия слепящей белого мрамора, полимерного пластика и стерильного стекла, составляющих собой весь интерьер крыла здания, я во второй раз за день увидела Кайла. И, судя по его мрачной физиономии, выражающая абсолютную безысходность, успела сделать вывод, что моя ставка сработала, что только подтвердил в следующую минуту доктор Уилсон. Зачатки альфа-гена в С318 и правда есть. но они настолько ничтожны, что я бы больше назвал это предрасположенностью к доминантному набору ДНК-кода, чем наличием онова в организме. Неудивительно, что наши предшественники отнесли его к третьей категории, начал он. Но благодаря тому, что вы здесь, мы сможем исправить эту оплошность уже в скором времени, используя некоторые биологически схожие параметры между вами. Так что, да, А 1573. Считайте, что наша с вами сделка состоялась, закончил он торжественно, глядя на самодовольного человека, теперь уже едва ли скрывающего присутствие чувства торжества от своего открытия. У меня словно камень с души свалился. Поэтому, как только доктор Уилсон отдал распоряжение приступить к экспериментам незамедлительно, не стало возражать. В скором времени, с довольно искренним воодушевлением, начав играть роль подопытной крысы, выполняя инструкции находящегося там персонала. Одна за другой в мои вены впивались довольно внушительной по размеру иглы. Учёные то и дело брали кровь, тут же вливали десятки доз непонятных инъекций, вели записи, проводили анализы данных, задавали сотни странных вопросов, вплоть до того, в каком возрасте выпал мой последний молочный зуб, помечая каждый ответ на специальных анкетных бланках. Брали пробы ДНК и много чего ещё, но мне уже было всё равно. Теперь мысли были заняты лишь тем, как бы поскорее свалить из этой цитадели полнейшего безумия. С каждой минутой всё больше и больше напоминающий фильм с плохим окончанием, причём для всех. Кайл явно не был расположен на то же самое, но хватило одного моего весьма красноречивого взгляда, чтобы внешне он мог проявлять только покорность. Не знаю, что радовало больше в этой ситуации. То, что могла насладиться тем, как несладко ему приходилось, малодушно утоляя хоть малую часть жажды мести в отношении родственничка. Или то, что опыты и правда впоследствии оказались успешными. С каждым днем в брате находился все больше и больше отклик альфа-гена. А доктор Уилсон только и делал, что мог довольно улыбаться с каждым успешно проведённым опытом и даже изредка потирал руки, словно в предвкушении. И то и другое мне было только на руку. Пусть радуются. Надеюсь, им недолго осталось. Следующие 2 недели тянулись бесконечной вереницей примерно одинакового распорядка. Мне разрешили остаться в комнате с сыном. Но по большей части я могла лишь наблюдать за тем, как он спит, или лишь изредка просыпается, и только для того, чтобы его покормили. Всё строго по часам. Сердце разрывалось болезненной агонией, но выхода, как бы всё исправить, я не видела. На мои новые вопросы и просьбы в дальнейшем доктор Уилсон остался глух, как бетонные стены, окружающие периметр его владений. во второй прогулке в компании других оборотней также больше не случалось. Строгая изоляция стала для меня обязательным явлением. И даже находясь в одном блоке рядом с Кайлом, поговорить хоть о чём-то не удавалось. Хуже всего было то, что с учётом непонятного физического состояния Эйдана и то, что с маленьким ребёнком шансы на успешный побег и дальнейшее, что должно быть после этого, сводилось к нулю. Мои мысли с каждой проведённой минутой становились всё более и более мрачными. Помимо всего прочего, обилие процедур, которым нас постоянно подвергали, довольно ощутимо ухудшило моё физическое состояние. Я слабела с каждым днём так стремительно, будто бы прошёл не день, а минимум неделя. В голове постоянно фонило, словно сломанное радио. Иногда головные боли были настолько невыносимыми, что я просто отключалась, не в силах выдерживать их. Провалы из реальности совсем не радовали. Как и то, что вторая сущность с каждым днём становилась всё более слабой. И эта постоянная тошнота. Наверное, просто истощение. Как же мне сейчас не хватало Яна. В конечном итоге я уже почти перестала надеяться, что удастся выбраться из этого кошмара, но решение пришло с неожиданной стороны. Точнее, с той, от кого уже ничего и не ждала. В то утро после завтрака я по обыкновению покинула детскую комнату в сопровождении трёх персон, местных надзирателей, шагая по коридору в сторону лабораторного блока для принятия очередной дозы препаратов, после которых, казалось, ещё немного и сойду с ума от чувства собственной презриливости. "Яр", раздалось непонятно где, приглушённо. даже остановилась, подумав, что к приступам тошноты прибавились ещё и слуховые галлюцинации. По ощущениям, на ближайшие 500 м, кроме наших четырёх персон, не наблюдалось никого. А они точно молчали. Да и голос был смутно знакомым и точно не принадлежащим никому из присутствующих. При этом я никак не могла определить его тональность. Хоть и расслышала прекрасно, что казалось совсем странным и малопонятным, Яр раздалось снова. И в моем сознании... Луна! Чем они меня обкалывают? Я точно схожу с ума. Вот же! Пробормотала себе под нос, только сейчас уловив на себе пристальные задумчивые взгляды людей, что остановились вместе со мной. Привычная поза Соскрещенными руками на запястьях каждого из них оставалось неизменно. Только теперь к ней прибавилась ещё большая настороженность в отношении меня, чем обычно. А, 1573. Что происходит? поинтересовалась негромко женщина из числа тех, что я видела одной из первых здесь. Ничего. Чувствую себя дерьмо в инекуда. Но ведь это вас всё равно мало интересует. Неопределённо пожала плечами я, стараясь казаться как можно менее удивлённой недавно произошедшему. Шатенка поморщилась, нахмурившись, но ответить не стала. "Идёмте, А1573", скомандовал мужчина по правую руку от меня, чьё лицо сегодня я наблюдала впервые. "Уже", выдохнула устало в ответ, возобновляя путь до места назначения. Оставшуюся часть дня я так и провела без каких-либо нововведений, лишь изредка улавливая задумчивые взгляды со стороны Кайла. Всё повторилось вечером, и снова в том же самом коридоре. Яр, теперь голос звучал очень чётко и совершенно точно знакомо. Кайло, мелькнула мысль в голове и тут же растаяла, подавляемая чужим голосом в моём собственном разуме. Ты меня слышишь? С изрядной долей облегчения зазвучала интонация брата. Предложение о том, что меня заразили каким-нибудь вирусом, сильно влияющим на психику, так и не отпустило. Поэтому лично я не спешила даже мысленно радоваться неожиданной эмпатической беседе. Ереслава, в который раз возник его голос. Ты даже не представляешь, насколько это круто. Да, мы теперь. А что? Мы теперь не удержалась от ехидства. Сможем обсуждать, как прошёл твой день или что, Кайл? Будем делиться впечатлениями о том, как нам живётся. Не очень-то хочется, помимо того, что наблюдаю твою рожу каждый день, ещё и обращаться в режиме онлайн. Чёрт. Как тебе это вообще удалось? Пока выражала своё недовольство, даже не заметила, как оказалась в комнате, отведённой мне и Эйдану. Только вот сына там не было, что только подстегнуло внутренний гнев разойтись в полную силу, и дверь за моей спиной уже заперта. Твою мать, не сдержалась, выругавшись вслух. Удар по дверному полотну тоже вышел сам собой. каждый раз, когда едана забирали, внутри словно образовывалась зыбкая трясина, утягивающая остатки самообладания в неизвестном направлении, оставляя после себя лишь чувство страха, что я больше никогда не увижу сына. Что я больше никогда не увижу сына. Не увижу сына. Ну чего молчишь, предатель хренов. Оказывается, мысли накричать тоже возможно, если очень надо дать выход эмоциям. Решил похвастаться своими достижениями. Так ты сначала научись чему-нибудь путному, а потом уже и докладывай. Яр. Голос Кайла стал едва слышным. Я хотел сказать: "Прости. Я виноват, знаю, но я всё исправлю. Просто доверься мне ещё хотя бы один раз". клянусь луной. В этот раз я тебя не подведу. И у меня есть идея, как нам отсюда свалить. Но только мне понадобится твоя помощь. Ладно, по неосторожности буркнула вслух. Продолжать пришлось уже мысленно. Посмотрим, что можно с этим сделать. Не вздумай попасться. Рассказывай, давай всё, что там у тебя